Враждебный рок и неблагосклонные боги не пожелали покровительствовать твоему духу, которому ты отдал все сокровища благороднейшей души своей, о возлюбленный мой Спартак. Джованниоли, Спартак. Пролог. Июль 1941 года. Расширенное совещание в Ставке Верховного Командования закончилось 10 минут назад. члены ставки Негромко переговариваясь, а кое-кто и нервно утирая лоб платком, один за другим уже покинули кабинет. И Паскребышев, дождавшись едва заметного кивка хозяина, бесшумно закрыл двери за идущим в арьергарде стенографистом. А он, так ни разу и не присевший за время совещания, все еще стоял у окна, вертел в пальцах нераскуренную трубку и смотрел на закат. Двое оставшихся сидеть за столом настороженно молчали. Тоже, наверное, боятся. Впрочем, этим-то бояться нечего. Просто ни для кого не секрет. Если он ходит из угла в угол, если играет с трубкой, не раскуривая, это очень скверный признак. Значит, хозяин, мягко говоря, не в духе, и запросто могут полететь головы. Болезненно пунцовый, чуть приплюснутый снизу пузырь солнца, повис за окном. И небо на западе было окрашено зловещим багровым светом, растекающимся по горизонту, как густая кровь. Весьма символично, не правда ли? И не ветерка снаружи. Москва будто застыла в бессильном ужасе. Как заяц замирает в свете фар несущегося автомобиля. Но Москву он не отдаст. Сейчас не восемьсот двенадцатый год, а он не Александр Первый. Или отстоит сердце душу символ гордости страны, или... Или погибнет вместе с ней, с оружием в руках, защищая. Сталин резко отошел от окна, быстро и бесшумно двинулся обратно к противоположной стене, почти всю площадь которой занимала карта Восточной Европы, освещенная кровавым закатным светом. Смотреть на карту он не мог, его уже тошнило от одного вида этих уверенных прямых синих стрел, протянувшихся с запада на восток, и беспорядочно, суматошно, трусливо изгибающихся под их напором стрел красных. Синие теснили красные, гнали их перед собой, подминали под себя, как надвигающийся грозовой фронт теснит и подминает легкие облачка. Сдана Ельня, противник готовится к удару на Киев, и Киев, как это ни странно, скорее всего, придется оставить. А если Гитлер решит Киев не трогать, а бросить все силы прямиком на Москву? От Ельни до столицы каких-то 300 километров. Более того, немецкие бомбардировщики уже появляются над столицей еженочно. По ночам Ставка вынуждена работать в укрытии. Уму непостижимо. Враг бомбит Москву. И 21 июля, в ночь первого налета, именно в ту ночь Сталин понял и осознал, да донышко души осознал, что может и проиграть. Что империя, которую он, вопреки слюнявому тявканью буржуазных мосик, уверенно держал и растил без малого двадцать лет, может не устоять перед натиском бронированных полчищ. В чем-то он ошибся, что-то не доглядел и ни у кого попросить совета, не к кому обратиться за помощью. «Пауки в банке», — подумал Сталин с бессильной яростью, и вернулся к столу, тяжело опустился на стул напротив молчащих Берии и генерала Шапошникова. Открыл коробку, герцеговин и флор, достал папиросу. «Трусливые пауки в банке». Нет, правильно он собирается выпереть этого тупого дуболома Жукова с должности начальника генштаба, и пинком отправить куда подальше. Командовать, например, резервным фронтом. Там пусть интригуют, пусть там дрова ломают. Остальных тоже, кстати, разогнать бы к чертовой матери. Но, но с кем тогда работать? С Павловым? С Пуркаевым? А Молотов насквозь гражданский? А Ворошилов и Буденный? Люди умные и надежные. Герои. Однако герои ранешние, а война-то теперь другая, совсем другая. Остается верный Лаврентий, преданный и честный, почти друг. Но ведь и он не кадровый военный, не с кем работать. И ведь наверняка каждый, ну почти каждый из членов Ставки, только что покинувших кабинет, сейчас ни о родине думает, ни о том, как остановить фашиста. Наверняка каждый сейчас лихорадочно размышляет, о чем недовольство хозяина грозит лично мне. И какую выгоду лично я могу извлечь из его настроения. И почему он нас всех отпустил, а Шапошникова оставил? Да еще и этого черта в пенсне! Лаврентий, ты тоже задержись! И чего ждут в приемной двое в форме? Что задумал ты, сволочь усатая? И как это может обернуться против меня? Почему сегодня, 2 июля, после совещания, он попросил остаться именно Шапошникова и именно Берию? Сталин и сам не сумел бы объяснить. Но никого другого он не мог посвятить в суть предложенной ему Два дня назад секретной акции. Да и, признаться, не хотел посвящать. А вот что конкретно задумал он, сволочь усатая. Папироса сломалась между пальцами, табак посыпался на стол. Сталин швырнул смятый бумажный цилиндрик в пепельницу, стряхнул тыльной стороной ладони крошки на пол и в сердцах пробормотал под нос Шенни, да-да. И тут же вновь стал спокойным и собранным. Снова стал хозяином. — Зачем я попросил вас остаться? — сказал Сталин, нарушив затянувшееся молчание. — Хочу обсудить одно заманчивое предложение. Он вдруг повернулся к Шапошникову, вперил в него взгляд тигриных глаз. — Как думаете, Борис Михайлович, Москву врагу отдадим? — Сейчас нет, — без малейшей заминки ответил Шапошников. Хотя на сегодняшнем совещании вопрос об обороне столицы не возникал, и, стало быть, он к вопросу не готовился. — Да Гитлер сейчас на Москву и не полезет, — «Гудериан измотан боями. Его зажимают с двух сторон наш Центральный фронт и Великорусская группировка. Разрешите я на карте?» — приподнимаясь сказал генерал. «Не надо!» — перебил его Сталин. «Тут долго на карте и показывали, и рассказывали...» Он небрежно махнул в сторону карты Восточной Европы черенком трубки, точно стволом пистолета. «Давайте так, словами!» Шапошников смущенно сел, кашлянул в кулак. «Так вот!» Полагаю, противник постарается пройти сквозь Центральный фронт, выйти на Чернигов и Конотоп, обогнуть Киевскую группу с восточного берега Днепра и ударить в тыл фронта Юго-Западного. Трудно было генералу без карты. Каждому своему слову он помогал руками. А вот потом, к осени, но еще до Распутицы, обойдя Брянские леса, Гитлер по Москве может ударить? Может. Но не сейчас, поэтому я бы предложил следующее. После предложите снова перебил его Сталин. Я не для того попросил вас задержаться. Лаврентий, что ты молчишь? Берия наклонил высокий лоб, улыбнулся примирительно. А что я должен сказать, Иосиф Виссарионович? Вы нас попросили задержаться не для того, чтобы обсуждать положение на фронтах. Вот я и молчу, гадая, а для чего? И подумал тоскливо, глядя на друга и соратника. А ведь Коба вымотан, до да предела вымотан. мечется не зная, что предпринять кому прислушаться совсем не так как на парадных портретах выглядел сейчас сталин рябинки лице словно стали глубже заметнее кончики усов расттреёпанно повисли около уха серебрился сединой плохо выбритый кусочек кожи даже ростом он вроде бы стал меньше вот только взгляд пока оставался прежним пронзительный острый гипнотизирующий взгляд истинного императора верно лавренти кивнул сталин Я хочу обсудить с вами другое дело. Думаю, на данный момент более важное, чем фронт. И обсуждение это должно остаться между нами. Чтобы мы не решили, ни слова за стенами этого кабинета. Он вновь открыл коробку с папиросами, достал следующую и сказал веско и неторопливо, как будто тост произносил в узком кругу друзей. Я хочу обсудить возможность акции возмездия врагу, причем возмездия прямо сейчас, не дожидаясь того момента, когда мы соберем все наши разрозненные силы в кулак и прогоним врага. Шапошников и Берия, сохраняя на лицах каменное выражение, мельком переглянулись. Возмездие? Сейчас, когда враг у самых ворот? Уловив замешательство, Сталин неожиданно сменил тон, сказал жестко, чеканя каждую фразу, будто гвозди заколачивал. Сомневаетесь, это понятно. Я не совсем точно выразился. Речь не идет о массированном и неожиданном контрнаступлении, или о секретном оружии, или о, ну, скажем, о ликвидации Адольфа. Нет, все проще. Эта акция должна продемонстрировать наше явное и очевидное преимущество над фашистом. Продемонстрировать, что советский дух наш не сломлен, и мы готовы не только к обороне, но и к возмездию. Именно возмездию. Поэтому я хочу обсудить такую возможность с вами. И еще с двумя товарищами, которые, собственно, эту операцию и предложили. А все вопросы и сомнения оставим на потом. И председатель Госкомитета обороны с силой ткнул кнопку вызова. Дверь тут же открылась, на пороге появился Паскребышев. Сталин молча кивнул, Паскребышев повернулся к кому-то в приемной, сделал приглашающий жест рукой, и в кабинет прошли те, кто терпеливо ждал в приемной, оба в форме. Берия тут же узнал обоих, хотя лично был, знаком только с одним, с наркомом ВМФ, и недоуменно нахмурился. И что же? Вот эти вот военно-морские люди спланировали операцию возмездия, которая, видно вооруженным глазом, целиком и полностью занимает мысль в вождя. «Здравия желаю, товарищ Сталин», — сказал Кузнецов. Сноска. Н.Г. Кузнецов в то время адмирал, народный комиссар ВМФ. И Жавронков сказал. «Здравия желаю!» — с носком. «С.Ф. Жавронков. В то время генерал-лейтенант, командующий ВВС, ВМФ». Сталин поднялся навстречу вошедшим. Тоже с секундной заминкой сделали и остальные. «Смею надеяться, — очень серьезно сказал он, — что вы все друг с другом знакомы хотя бы заочно, поэтому обойдемся без взаимных приветствий и уверений в совершеннейшей почтительности». Давайте сядем и сразу перейдем к делу. Солнце, наконец, скрылось за горизонтом, и кроваво-красное свечение над горизонтом померкло, стало серым. Медленно наползали сумерки, вот-вот наступит сигнал о необходимости спуститься в укрытие. А город погружался в темноту, свято блюдя светомаскировку, и скоро завоют сирены, и лучи прожекторов зашарят по небу. «Товарищи, наше предложение таково», — прочистив горло, начал Кузнецов, аккуратно пристраивая по левую руку, сложенную в четверо карту. Если он и волновался, то волнение своего никак не выказывал, был собран и деловит. Берия едва заметно улыбнулся, Кузнецов ему положительно нравился. «И основано это предложение на трех, так сказать, неоспоримых фактах», продолжал нарком ВМФ. «Первое. Боевой дух в армии и на флоте практически сломлен. Мы отступаем по всем фронтам, снабжение и связь нарушены почти повсеместно. Фашист прет на пролом, как на маневрах. И в ближайшее время перейти в контрнаступление, думаю, нам вряд ли удастся. Он замолчал и посмотрел на Сталина, глаза в глаза. В кабинете повисла нехорошая тишина. «Продолжайте, пожалуйста, товарищ адмирал», — произнес Сталин равнодушным голосом. «Слишком равнодушным». «Я просто констатирую факты», — ничуть не оправдываясь, сказал нарком. «И ничуть не тушуясь». Вот факт второй. Противник уже совершает налеты на нашу столицу. Почти каждую ночь. Наши силы ПВО с атаками пока справляются. Но полагаюсь лишь говорить о том, как эти налеты сказываются на умонастроении советских людей. Так что ситуация угрожающая, товарищи. И факт номер три. Герр трубит на всех углах по всей Европе, что военная авиация СССР уничтожена на корню до последнего самолета. Шапошников открыл было рот, чтобы возразить, но передумал. «Так утверждает Геббельс», — напомнил Кузнецов. «А немецкий солдат привык верить, что ему говорят вышестоящие, так сказать, инстанции». «Что вы предлагаете конкретно?» — нетерпеливо спросил Берия и сцепил пальцы в замок. Кузнецов выдержал театральную паузу и буднично ответил. «Бомбить Берлин!» «Не понял?» — Шапошников подался вперед. «Я предлагаю», — спокойно повторил Кузнецов, — «совершить ответный авиационный налет на столицу Германии и произвести бомбометание в самом центре вражеского логова и в самое ближайшее время». Вновь воцарилась тишина. «Эваны на что замахнулись?» — Берия снял пенсне, очень тщательно протер стеклышки платком с полосками по кайме. Сталин хранил молчание и был неподвижен, как памятник самому себе. Лишь переводил тяжелый взгляд с одного на другого. «С военной точки зрения операция особо важного значения не имеет», — продолжал Кузнецов. «Однако с точки зрения идеологической...» Это ясно перебил Берия, вновь водружая пенсное на нос. «И вы утверждаете, что сия акция... Э, выполнима?» «Разрешите». Кузнецов развернул карту, это оказалась карта Балтийского моря. Разложил на столе и ответил. Я говорил с Алафузовым. Сноска. В. А. Алафузов, в то время контр-адмирал, исполняющий обязанности начальника главного морского штаба. А он профессионал крепкий. Мы несколько раз все просчитали, проверили и взвесили, посоветовались со специалистами. Да, это рискованно, опасно, но шанс на успех безусловно есть. И шанс не маленький. Может быть, лучше Семён Федорович обрисует положение вещей. Командующий ВВС ВМФ привстал, склонился над картой. От неприметной точки на карте до Берлина протянулась жирная, уверенная карандашная прямая. Если стартовать с ленинградских аэродромов, то самолеты дотянут только до либавы Но вот тут... Жаворонков ткнул пальцем в исходную точку на карте. А в Рижском заливе есть остров Эзель, сноска, а в настоящее время Саарима. От него до Берлина примерно 900 километров. И при максимальном загрузе топлива в три тысячи килограммов наши самолеты смогут долететь до Берлина и вернуться обратно. Правда, при почти пустых баках. Лететь надо будет по прямой, добавил Кузнецов. Над морем, отбомбиться и немедленно назад. Ни малейшего промедления. 15-20 минут задержки и до острова уже не дотянуть. Не то что не зайти на второй круг, а садиться придется по ту сторону фронта на территории, оккупированной противником. Сталин все еще молчал. «Черт подери, красиво!» — шумно выдохнул Шапошников. «А что ПВО немцев? Вокруг Берлина зениток, как блох на Барбоске». «Но ведь советская авиация полностью уничтожена, не правда ли?» — улыбнулся Кузнецов. «Самолетов-то у нас нет ни одного. И даже вы, товарищ генерал, поначалу были удивлены нашим планом. А фрицам и в голову не придет, что русские отважились на такую наглость. Лететь придется на предельной высоте. Это тысяч восемь метров» уверенно сказал Жаворонков, прожекторы не достанут. А если и достанут, то никто с земли не разглядит тип бомбардировщиков. И еще, придется идти без сопровождения истребителей. Почему? Топлива не хватит даже на билет в один конец. Мы планируем сначала провести разведку погоды, потом разведку зенитной обороны города, и только после этого начать операцию. А, кстати, самолеты какого типа? Спросил Берия. ДБ-3 или ДБ-3Ф. Незамедлительно ответил Жавронков. Сноска. Именно на этом самолете в 1939 году ВК «Кокенаки» совершил беспосадочный перелет из Москвы в США. Наиболее подходящие для такой операции. Три звена по пять самолетов, того 15 машин. У меня есть все расчеты по исходникам. После. Я знаю, что такое дальние бомбардировщики. Запас бомб. Максимум 750 килограммов на самолет. Но я бы посоветовал загрузить по две 250-килограммовых бомбы. Или по одной пятисотке. Планируемые потери. Жавронков замялся и вместо него негромко ответил Кузнецов. Лаврентий Павлович, мы планируем, что все самолеты вернутся на остров. Даже без прикрытия истребителей? Так точно. Берия уважительно поднял брови. Но Кузнецов понял этот мимический жест по-своему и сказал с нажимом, уперев взгляд в карту. «Я считаю, нам не нужно, чтобы летчики героически погибли за Родину. Нам нужно, чтобы летчики выполнили приказ Родины и были готовы к дальнейшим победам». Сталин тем временем надорвал папиросу по спирали, аккуратно сыпал табак в трубку, чиркнул спичкой и, наконец, закурил. Спросил у Кузнецова, выдохнув облачко сизого дыма. «Когда вы собираетесь начать операцию?» Как можно быстрее, товарищ Сталин, не позднее 10 августа. Обеспечивать аэродромы на Эйзеле становится все труднее. Немец ведь изо всех сил к Таллину рвется. Но недели полторы на подготовку у нас определенно есть. А не потому ли вы, Николай Герасимович, все это и затеяли, ласково улыбнул Сиберия, чтобы заранее очки себе заработать? Если Балтийский флот все-таки будет заперт немцам, товарищ Сталин вас по головке не погладит. — Лаврентий Павлович. — Да шучу я, шучу, — отмахнулся Берия. — Должность у меня сволочная такая. В первую очередь плохое в людях подозревать. Потому что если я не буду подозревать, то грош мне цена, особливо сейчас, во время ох, как далеко не мирное. — Хватит, а! — устало скривился Сталин и оперся руками о столешницу. Кожа на тыльной стороне ладони была сплошь усыпана старческими веснушками. — Итак, что вы думаете по этому поводу, товарищи? «Считаю, что такая операция сейчас просто необходима», — убежденно произнес Шапошников и азартно откинулся на спинку стула. «Бомбовый удар по Берлину — это, знаете ли, это удар Гитлеру не в бровь, а в глаз. Вся Европа с Америкой увидит, что СССР не только не сломлен, но и способен поразить хищников самое сердце». «Полностью согласен», — добавил Берия. «Однако, со своей чекистской колокольни глядячи хочу вопрос задать». Кто будет заниматься подбором экипажей?» «Товарищ Жаворонков лично», — ответил Кузнецов. «Планирую набрать людей из первого минно-торпедного полка», — сказал командующий ВВС ВМФ, и буквально через два дня перебазировать на остров. Хотел подключить и Черноморскую авиацию, но обстановка там сейчас не слишком-то благоприятная. «Вам виднее», — пожал плечами Берия и сделал пометку в блокноте. «Только душевно вас прошу». Перед тем, как перебазировать, вы список экипажей мне перешлите, ладно? Корректировать ничего не буду. Упаси бог, не мое это ведомство. А, ну, просто так, пусть будет. И еще, как народный комиссар внутренних дел предлагаю считать эту операцию, ежели мы ее утвердим, совершенно секретной вплоть до завершения. Потому как, если произойдет утечка, и враг будет готов к торжественной встрече наших самолетов, то мы потеряем не просто машины и их экипажи. Так что наработки по обеспечению секретности и безопасности готов представить уже завтра утром. «Итак, я вижу, что эта идея вам пришлась по душе», — произнес Сталин. «Мне она тоже понравилась, поэтому ответственным перед ставкой за успех назначаю товарища адмирала Кузнецова. И докладывать о результатах будете лично мне». «Есть, товарищ Сталин. И если вопросов, уточнений, комментариев, предложений больше нет, то на этом, считаю, разговор законченным. Председатель Госкома обороны неторопливо встал, сделав знак остальным «не подниматься, чай не графья», и вновь подошел к окну. Сумерки уже сгустились, но небо на западе, там, откуда бронированным чудовищем вползал враг, было чистым, светло-голубым. Пурпурные тона исчезли совершенно, а вместе с ними исчезла и беспросветная тяжесть, давящая на сердце. «Мы не сдадимся». Вдруг с холодной ясностью понял Сталин. Мы никогда не сдадимся. вставка Нет, лично я, сказал он, не оборачиваясь. возлагая на этот полет очень большие надежды. И я не приказываю, а прошу вас не подвести народ и правительство. Если акция сорвется, если самолеты не долетят, а будут сбиты на подходе к цели, это, думаю, будет равносильно нашему проигрышу в войне. Спасибо, товарищи. Все свободны. За его спиной заскрипели отодвигаемые стулья, зашаркали подошвы. Он не повернулся, продолжал смотреть на тускнеющий закат. А где-то далеко, в районе Красной Пресни, завыли сирены, предупреждая о приближении немецкой авиации.